Сто девяносто седьмое. Матерь Агни-йоги. Он Ю тоже ждет, чтобы весточку дать ко времени. Условия очень сложны и не все просто. И рукою человеческую расчищается путь в будущее. Надо по земному сделать путь к нему проходимым для вас. И мы озабочены этим. Длительность подготовки сознания – Ручательством служит того, что место ему в этом будущем намечено совершенно особое.